Глава третья «Ох, голубушки мои, да что ж такое? Что ж за напасть? ох ох Незнакомый голос зазвучал в моей голове какими-то дребезжащими нотками, и я поморщилась. Ломила затылок, почему-то болела шея, а ещё ныли рёбра. Что случилось? «Таня», — позвала я хриплым голосом, чувствуя странную сухость во рту. Таня. «Милая моя!» Незнакомый голос прозвучал совсем рядом с ухом. «Пришли в себя! Хорошо-то как! Открывайте глазоньки!» Я осторожно приоткрыла веки, чтобы посмотреть, кто это. «Может, я в больнице?» Надо мной нависло лицо пожилой женщины, которую я видела впервые. На её голове был странный головной убор с рюшами, завязанный под подбородком лентами а на плечах лежала тёмная шаль. «Вы кто?» — прошептала я, щурясь от яркого света, льющегося из окна. «Где я?» «Да что же вы нянечку свою не помните?» — запричитала старушка, качая головой. «Ох, беда, беда какая! Пошлю-ка я за Иваном Тимофеевичем!» «Нянечку? Что за чушь?» Я попыталась вспомнить, что произошло со мной до появления этой странной незнакомки, и сразу же перед моими глазами промелькнули ступеньки, ведущие в погреб, подмигивающие из темноты стеклянные бока банок. Я упала. Упала и ударилась головой. «Воды», — попросила я пересохшими губами, не в силах избавиться от странного ощущения. Мне было страшно так, как никогда в жизни. «Сейчас, моя милая! Сейчас нянечка тебе подаст!» Я услышала, как льётся вода, и вскоре к моему рту поднесли кружку с прохладной жидкостью. Жадно прильнув к гладкому фарфоровому краю, я в несколько глотков выпила воду, а потом огляделась. Что за странный интерьер? Комната, в которой я находилась, выглядела довольно необычно. Я догадалась, что это спальня — ибо лежала в кровати с балдахином, некогда выглядевшим очень даже шикарно. Сейчас он заметно поистрепался, но всё равно привлекал внимание своей отделкой. В ней использовался красный штоф и атлас по цвету чуть темнее. В дополнение к этому великолепию балдахин был украшен золотыми галунами, кистями и бахромой. Не менее богато оказались украшены оконные и дверные проёмы. Окна так вообще были задрапированы как минимум тремя парами занавесей. Опять красный штоф с аккуратно зашитыми дырами и бархат, на котором виднелись проплешины. В обстановку спальни, помимо кровати, на которой я лежала, входили кресла разных форм, несколько мутных зеркал, ширма с облезлой вышивкой и канапе на кудрявых ножках, когда-то покрытых позолотой. Ещё в комнате стояли небольшой рабочий стол и круглый столик, за которым, наверное, удобно по утрам пить кофе или чай. Что это такое? Я даже примерно не могла предположить, что это за место и как меня сюда занесло прямиком из погреба. Глашка! Громко крикнула старушка, от чего я поморщившись, вздрогнула. Глашка, зараза! Дверь отворилась, и в комнату вбежала румяная девушка лет шестнадцати. У неё было круглое лицо, покрытое веснушками, светлые, как лён, волосы, а ещё на ней дурно сидел старинный сарафан. Его как-то странно перекосило в сторону, и девушка постоянно одёргивала его. «Я ведь тебе сказала починить лямку!» прикрикнула на неё старушка. «Неряха ты, глажка!» «А я чего? Я ж и ничего!» Девушка шмыгнула носом. «Неряха и есть!» «А что там, барышничка наша, очухалась?» «Ух ты ж, Господи! Не ляпай! Не ляпай! Сколько говорить можно!» Принялась возмущаться женщина. «Как там Софья Алексеевна? Пришла в себя голубка?» «Нет, лежит, тихая вся, как покойница!» Вздохнула эта странная Глашка. «Смотрю на неё, аж страх берёт!» Ну, дюжана она на сестрицу свою похожа, на убиенную. «Уйди отсюда, чтоб глаза мои тебя не видели!» Прошипела старушка. Но как только девушка схватилась за дверную ручку, окликнула её. «А ну стой, зараза!» Заговорила меня трещотка. «Скажи Спиридону, чтобы за доктором ехал!» «Ага-ага!» Закивала Глашка и помчалась прочь. Старушка подошла ко мне. Забрала кружку, а потом погладила по голове. Её рука была мягкой и тёплой, будто ладошка мамы, отчего у меня на глаза навернулись слёзы. «Ну чего, чего вы, душенька моя?» «Что со мной случилось?» прошептала я, решив, что не стану истерить, а просто попробую разобраться в происходящем. «Почему всё болит?» Голова действительно напоминала спелый арбуз, готовый треснуть в любой момент. «Так балконы обвалились, а вы с сестрицей на них стояли», сказала старушка, не переставая гладить меня. «Ох, и натерпелись мы страху все! Думали уж все, потеряли кровинушек наших!» «Какие это балконы обвалились? Я прекрасно помнила, что упала в погреб, да и сестриц у меня никогда не было». Паника всё-таки начала охватывать меня. Но я не собиралась поддаваться ей. Нет-нет, всему есть логичное объяснение. Я сжала в кулаки дрожащие руки и только в этот момент обратила внимание, что кожа на них молодая да холёная. Но самое главное, возле мизинца не было шрама, оставшегося после укуса козы. Она тяпнула меня, когда я пыталась затащить её в сарай. Стоп, это совсем не важно сейчас. Я откинула одеяло и чуть не закричала от ужаса. Ноги тоже были не мои. «Вы чего спужались, Лизонька?» Старушка удивлённо смотрела на меня. «Забыли, что ли, как ноженьки ваши выглядят? Хорошие, пяточки розовые, акио-поросёночка». Она засмеялась, а я медленно впадала в ступор. Это было тело молодой девушки, а в нём находилась я, Галя. «Ты погляди, какая шишка! И примочки не помогают!» Не переставала причитать старушка. «Нужно Ивану Тимофеевичу сказать, чтобы порошки свои прописал. Хорошие порошки! Я как головой об с капустой ударилась, только его порошки и помогли!» Я слушала её, и мне казалось, что всё происходящее — лишь выдумка моего воспалённого сознания. «Я в бреду! Точно! Вот и объяснение!» Но почему тогда всё такое реалистичное? Мне всегда казалось, что воспоминания о видениях приходят после того, как человек приходит в сознание. Так. Когда-то я читала интересную статью «Как определить, что ты во сне?» Нужно что-нибудь прочесть. Во сне почти никогда не получается читать. Текст искажается, расплывается, а если отвести глаза, превращается во что-то другое. Я огляделась и сразу же увидела на прикроватном столике книжку. Отлично. На тёмно-красной обложке было написано золотистыми буквами название романа. «Бомарше. Безумный день или женитьба Фигаро?» Прочла я, и тут мне стало плохо практически на физическом уровне. Это французский язык. Я никогда не учила его. Трясущимися руками я полистала книгу. О, Боже. Текст не расплывался, не искажался, не пропадал, и я его понимала. Понимала французский. «О, нет», — прошептала я. «О, нет». «Так уж и биться, и опять за книги! Отложите, Лизонька, отложите!» Старушка мягко отобрала у меня книгу. «Давайте-ка я подушечку поправлю, вот так». «Что происходит? Где я?» Испуганный вопль раздался откуда-то из-за закрытых дверей. Потом они распахнулись, и в комнату ворвалась молодая брюнетка лет восемнадцати. Она была в ночной сорочке, с растрёпанными волосами, а её глаза постоянно близоруко щурились. «Мне кто-нибудь объяснит?» «Софья Алексеевна, да что ж вы кричите, гремычная Старушка оставила меня и бросилась к взъерошенной девице. «Наказание господнее! Глашка!» Следом за незнакомкой в комнату вбежала уже знакомая Глашка. Она расставила руки, словно пытаясь поймать беглянку, и виновата крикнула. «Да барышни проворные такие! Под рукой проскочили и в коридору, наверное, сестрицу искать бросились!» Я снова посмотрела на невменяемую девицу. Было что-то знакомое в том, как она щурила свои глаза — подёргивая носом. «Таня! Господи, да ведь это моя Таня! Но почему сестрица?» «Пусть со мной ложится», — я улыбнулась старушке. «Нам вдвоём спокойнее будет». «Пусть, голубка моя, пусть!» — женщина повела девицу к кровати. «Иван Тимофеевич вас вместе и посмотрит». Она усадила её на кровать, а сама бросилась наливать в кружку воду из кувшина. «Таня», — тихо позвала я испуганную барышню. «Таня, это ты?» Девушка повернулась ко мне и снова прищурилась. «Галя?»